Биг-дата, откуда ждать? Наше незнание увлекает нас всё дальше к иным мирам. Станислав жилец Чтобы начать погружаться в мир датаизма, нам стоит сначала открыть для себя, что же такое биг-дата. И чем же биг-дата отличается от дата? Какая же участь в этом мире отведена человеку? Big Data окружает каждого из нас постоянно. Это и мобильные приложения, и алгоритмы поисковых систем в сети интернет, и доставка еды. Хотя бигдата на этом не заканчивается, авиация и перевозка людей, и их лечение уже давно управляются и обслуживаются далеко не людьми. Языки программирования — это данность и способ управления большими объёмами данных. Но не стоит считать, что программный код — это что-то сложное и непонятное. Большие данные, обозначение структурированных и неструктурированных данных, огромных объемов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появившимся в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениями класса «Бизнес Интеллигенс». В широком смысле – О больших данных говорят как о социально-экономическом фенониме, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных. В некоторых проблемных областях весь мировой объём данных и вытекающих из этого трансформационных последствий. В качестве определяющих характеристик для большинства данных традиционно выделяют 3V — объём, volume с английского в смысле величины физического объёма, скорость, velocity, В смыслах как скорости прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов. Многообразие. Варайти. В смысле возможности одновременной обработки различных типов структурированных и полуструктурированных данных. В дальнейшем возникли различные вариации и интерпретации этого признака. С точки зрения информационных технологий, в совокупность подходов и инструментов изначально включались средства массовой параллельной обработки неопределённо структурированных данных, прежде всего системами управления базами данных категории NoSQL, алгоритмами MapReduce и реализующими их программными каркасами, и библиотеками проекта HowDub. В дальнейшем к серии технологий больших данных стали относиться разнообразные информационно-технологические решения, в той или иной степени обеспечивающие сходные по характеристикам возможности по обработке сверхбольших массивов данных — Википедия. Для общего понимания код — это упрощённое языковое обращение. Я имею в виду, что лингвистически любой язык — русский, английский и прочие намного сложнее в изучении любого языка программирования. Условие e-fails не так сложны, как рода, склонения и времена в обычных языках. Код — это упрощенный способ разговаривать с машинами, точнее, приказывать машинам. Операторы ветвления e-fails, условная инструкция, условный оператор, операторах конструкция языка программирования, обеспечивающая выполнение определенной команды набора команд только при условии истинности некоторого логического выражения, либо выполнение одной из нескольких команд наборов команд в зависимости от значения некоторого выражения. Википедия. Из этого мы обязаны понять, что Big Data управляет нашей жизнью постоянно и помогает нам. Мы же, в свою очередь, упростили языки коммуникации с машинами для того, чтобы быстро и просто программировать эти машины. Бигдата — это плод нашей любви к облегчению задач, к лени. Это способствует нашему прогрессу, и без бигдаты нам будет сложно. Что стоит прочитать? Насколько большая бигдата? Ссылка на данную информацию представлена в материалах к аудиокниге.